Глава 33. Табанов. Обвинение. Первым моим побуждением было размятать всю толпу какой-то матери. Ко мне подскочили два солдата с Семеном со строжиями в руках. Наивные, в тесноте толку от этих ружей, да ещё наверняка не заряженных. И стоят же вплотную как раз так, что уж ты гдело пустить проблема. А то, что я привык как раз к потолкам в ограниченное пространство, до долаги даже не догадывается. Я мог бы уложить их десятком способов, а потом наверняка прорваться к выходу. Только что дальше? Бежать из Москвы зимой? Куда? В Дархангиска, который тоже замерз? И что делать с моими женщинами? Бросить? Про ребят я не говорю, хотя за них тоже могут взяться на тех же основаниях, что и за меня. Ван Стратон наверняка запомнил и Флейшмана, и Ширяева. А узнать вот их не проблема. Как не проблема будет догнать по дороге меня? Все эти соображения промелькнули в один миг. Вся наша жизнь в 17 веке превратилась в непрерывный поединок со смертью. Когда борешься, то эта самая смерть уже не страшна. Где-то в глубине души понимаешь, всё равно конечная победа будет за ней, и я действительно не боялся, только что со стальным. Вашу шпагу. И я глядел присутствующих. Пётр смотрел на меня с нескрываемым гневом. Алексашка с интересом словно на диковинку, Алифорт и Галицын с откровенным сочувствием, Ванстратен с торжеством, бывший здесь же Головин без страст. Покорность цветка доводит до добра, учитывая же склонность к допросам с пристрастием. Я излёк из ножен шпагу. Сколько можно было бы сейчас натворить, пока чухаются, пока поймут? Клинок мягко опустился на стол. Ломать благородное оружие об колено лишь врять его на пол мне было жаль. Да и живона дерт. Холодную его. Оказывается, во дворце лефорта есть и такая. Но чего удивляться, когда порой приходится наказывать не радивых слуг. Там действительно довольно холодно, из мебели куча соломы в углу, и никакого освещения, хоть бы факел оставили. Пожадничали. Ладно, но чего орные без факела? Обыскать меня не догадались. Между тем в правом батфорте по привычке спрятан нож. Хороший такой, острый, сбалансированный и для броска подходит и для боя. Но главное трубка с табаком. Раз не воевать, то покурить. Машинально на ощупь совершаю ставший привычным ритуал, а сам думаю о создавшемся положении. Меня не заковали в железо, чего я так боялся. Цепи и веревки их так просто не порвешь и не перережешь. Хотя позвать кузнеца им никогда не поздно. Может, просто лень заниматься на праздники делами, даже такими рутинными. А так обидно. Вот след среди непрерывных боёв, не утонув в tarмах, суметь добраться до родины и там закончить свой жизненный путь на плахе под топором палача. Формально я до сих пор подданный короля Солнца, у Петра только числись на службе. Но уж эти вечное но. Тулько от всего это Расстояние превращает переписку в процесс длительный. Меня успеют казнить раз сто, причем самыми разнообразными способами, пока Венеция благоволит ответить. Да и не будет ли довоевка вини объявлять из за меня войну еще и России, даже если захочет? Никаких границ нет, до врага не добраться. И не захочет он. Кто я такой, к чему считать себя центром вселенной? Мало ли во Франции дворян, как правило, более знатных, чем я. Моя судьба там ник кого не интересует. В той же Англии существует определенное общественное мнение, с которым приходится считаться королю. Действуют конкретные законы и целая куча правил. Здесь же все зависит от минутного каприза сбалмашного самодерсца, одного из самых великих, но и самых кровожадных за русскую историю. Потом нравы смягчаются. Россия едва ли не первая отменит смертную казнь. Но я до этого момента в любом случае не доживу. даже если меня отпустят сейчас на все четыре стороны. Стуловит открываться на родину. Могли бы остаться во Франции, чудесный климат, тишина, покой, но не понравилось. Колонизировать Америку, как порой предлагают то один, то другой, конечно же глупо. Мы могли бы при удаче доплыть до Калифорнии, даже найти там золото. Только зачем оно там? Вся наша жизнь свелась бы к непрерывной борьбе за существование, пошисей, строй. Даже если подчинишь какое-нибудь индейское племя, всё равно ничего хорошего в жизни не увидишь. А любую мелочь пришлось бы или производить из ничего на месте, или везти за тридевять земель, пока довезёшь, не меньше года. В этом и заключена причина, по которой в конечном итоге все отказались от поиска необжитых европейцами мест. А Россия давала уникальный шанс с одной стороны обеспечить некоторый минимальный комфорт Но с другой и более важной попробовать хотя бы в мелочах переиграть историю, введя за много лет кое-какие элементы технического прогресса. Или никакой альтернативной истории быть не может, и мое попадание сюда всего лишь доказательство этого, своего рода защитная реакция времени на попытки как-то изменить его ткань. Ведь вполне возможно, что все наши действия до сих пор уже давно отмечены в память. Если мы не встречали никаких упоминаний о себе. Да во-первых, никто из нас на таком уровне в прошлом не интересовался. А во-вторых, куча событий и не попала в документы из-за своей малозначительности. Ну, Мало или какие-фиг бустеры бродили по морям, нападая на суда и города. Мы провернули немало дел, однако ни одно из них не нарушило главного хода истории. Развевался ли над волнами флаг с кобани морды или нет, никакой роли не играет. Как когда-то не сыграл никакой роли моё личное участие в войне. Не потому, что я был плох, но был бы кто-то другой, общий ход дел остался бы прежним. В войну, вопреки распадшившимся книгам и фильмам, выигрывает не один человек. И даже главнокомандующим необходимо солдаты, центры их подготовки, вооружения, снабжения, страна за спиной в конце концов. А что говорить про обычного взводного, а затем ротного. Тактический бой судьбу компании не решает, разве что повезёт угробить главком от той стороны. Мне не повезло. Гловкомов в противника видеть до восток по телевизору во время интервью с демократической прессой. Для них это были не кровожадные бандиты, а стойкие борцы за свободу. Демократия любит называть вещи совсем иными именами, хоть суть остаётся прежней. Так можно изменить прошедшее или нет. Боюсь узнать это мне будет не дано. А с грустными размышлениями то картины мира, то Сибирь. Я выкинул три или четыре трубки. А душа была тосклива и брачна. Порой мелькали мысли о женщинах и друзьях, но сделать я тут ничего не мог. Женщин надеюсь никто все-таки не тронет, их даже обвинить не в чем. А вот с ребятами дела обстояли много хуже. И если возьмутся всерьез, и уж о чем я вообще не подумал, это о собственном поведении. Не потому, что не волновался, соблюдал нордическую стойкость. Но представлять на гитаре ужасы заранее только делать себя слабее. Да и грядущая реальность всегда отличается от наших представлений о ней. Воображаешь одно, получаешь другое. Придут, будет видно. На самый худой конец у меня есть нож. Только чем он тут поможет? Очередная трубка гаснет. Ворот уже погана от дыма, как на душе от случившейся нелепости. Руки у новой машинена тянутся к кисету, однако сколько мне здесь ещё сидеть непонятно. И я решаю приберечь табачок. Может и зря. Ладно, надо поспать, хотя бы для того, чтобы завтра или уже сегодня быть в форме. Вот туда сели заснуть. Заснуть удалось, а вот проснуться довелось от холода. Хоть жалее покинутых островов, где в заморозе человека невозможно при всём желании. Жара не лучше, но сейчас я мечтала о жаре. Зубы наровили выбить чечетку, тело тряслось крупной дрожью, даже было было было бы неловко увидеть меня кто-нибудь. Хотелось свернуться в клубок и таким котом попытаться согреться, опыт же нашептывал другое, и я доверился опыт. Самое трудное – это заставить себя встать и сделать первые несколько движений, дальше дело пошло значительно веселее. Я джимался, приседал, отрабатывал стойки. Хорошо, моя камера была достаточно велика. А местоположение стен я определил заранее, чтобы не налететь на одну из них в процессе занятий. В итоге стало даже жарко. Я присел на свою соломенную постель, достал трубку, однако покурить мне не дали. Забили упостышились шаги, затем вляснул несмазанный засов, и мне в глаза больно ударил свет факел. А вас зовёт государь. Хоть не тыкает, и то неплохо. Да и причислить за мною не палачи с помощниками, а свои же преображенцы, пусть из другой роты, однако в полку всегда знают своих офицеров. Меня же пока никто не разжевал, и даже дело я никому не передавал. Снаружи уже рассвело. По выходе из подвала солдаты загасили ненужные большие факи. Меня по-прежнему не связывали, и это действовало ободряюще. Но и связать и закрывать железо дело не настолько долгое, было бы распоряжение. В кабинете, куда меня ввели, меня ждали четверо. Сам Пётр, мудрый, но несколько угрюмый, чтобы не сказать злой. Головин, как всегда довольно спокойный. Хозяин Эдуард Салифурт, задумчивый и несколько веловатый, ещё не вполне отошедший после вчерашнего застолья меньше. "Будешь говорить своё оправдание, будь, Пётр. Причём меня обвиняет государь. Лебезить я не собирался, соглашаться со сказанным вчера тем более." Сесть мне никто не предложил, и я оставался стоять, единственный в комнате. Впрочем, к ко они вскоре присоединился Пётр. Он вскочил словно ужаленный, в два шага оказался рядом со мной и уставившись на меня чуть выкоченными бешеными глазами, недобро произнёс: Хочешь сказать, что не понял? Так я повторю. Тебя обвиняют в морском разбое, а если мало, то могу добавить от себя самозванном присвоении звания и в обмане государя. Он снова хотел испепелить меня своим взглядом. Только такое количество народа уже пыталось проделать это, что желания царя не достигнуть до цели. Мой последний патент на чин капитана выдан морским министром Юлием Столедовика 14-го Поншартреном отчеканил я, а орден мне король вручил лично за заслуги в войне, о чём в моих бумагах есть соответствующая запись. Я намеренно начал с последнего обвинения. Одно дело быть человеком без рода и племени и совсем другое офицером и дворянином, известным лично королю. Пусть бушующие европейской войне симпатии Петра пренежили англичанам и голландцам, не считаться с французским монархом самодержец не мог, хотя бы как с собратом по ремеслу. Царь рассежен на хмытком, за бумагами не поспоришь, даже в 17 веке. К тому же, помимо моих собственных патентов, я предоставил в своё время рекомендательные письма. Теперь о морском разбою. Я имел честь служить его величество в качестве карсара и капера, что также подтверждено соответствующими записями. Продолжал чиканить я. Правда, мой послужной список я в России до сих пор не показывал никому, но у меня его никто и не требовал. Имея патенты, я обладал полным правом захватывать корабли и суда враждебных держав? на основании законов, признанных всеми морскими государствами. Так есть, важно подтвердил мои слова Лефорт. Он был сухопутным офицером, к тому же давным-давно покинувшим родную Швейцарию, но общепринятые правила войны знал на зубок, как и любой европейский военный в независимости от рода войск, и уж разницу между капером и пиратом представлял себе прекрасно. Мне плевать, как есть. Мой добрый приятель потерял по твоей вине два судна с товаром, выкрикнул Петр, а отнял их ты и никто иной. Не отнял, а захватил, уточнил я. Чувствую поддержку, Лифорт. Раз уж Франц на моей стороне, то дела обстоят не так плохо. Должен же царь прислушаться к мнению своего друга. Право военной добычи священное право, вновь подтвердил мой союзник. Оно признается во всем цивилизованном мире. И если мой современник что либо знает о Петре, то это его желание во всем следовать за Европой. Трактовку данного желания уже можно оспаривать. Например, ругать царя за разрушение векового уклада, хвалить за него же или порицать, что он отлигариатческим нарядами и техникой, а вот внедрить свои страны демократические ценности преступно забыл. Да видел я эти ценности при дворе французского короля. А лефурт столько вынес отправленного теперь уже на него взгляд царя и уловдился неожиданно добрый улыб. Питер, ты не прав, что скажут о тебе в Европе? Царь вновь повернулся ко мне, ноздри его раздувались от гнева, однако теперь самодержец требовал со ещё какой-нибудь предлог, раз уж решил играть по международным правилам. Почему скрыл, что Варяк спросил меня? Потому что я им не являюсь. Просто обстоятельства сложились так, Что пришлось повоевать на море. С этого не давало выхода ни офицерия, изначально сухопутных. Четыре пары глаз смотрели на меня заинтригованно. Ни книг ни исмаи не было, и рассказ бывалого человека являлся любимым развлечением для многих, тем более когда речь идёт о вещах почти незнакомых. Морские путешествия и схватки со стороны всегда казались исполненными романтики. Может, выслушаем историю с английейра предложил лефорт? И к нему меня один из европейских стулил, садись, капитан. Его положение давало некоторое право распоряжаться даже в присутствии царя. Но я всё равно вопросить нагнал на Петра, как на старшего здесь по положению. Садись и говори, только без утайки. Самодержец сам был заинтригован, не меньше остальных, с его-то любовью к морю. Время мой рассказ занял много. Я начал с момента нападения с кадры с Раджейкаба, На ни в чем не повинный корабль, а закончил французскими приключениями, без упоминания ряда имен, истории с черной кошкой и подробностей последнего плен. Только чисто флюстерская эпопея с добавлением каперских действий. Слушанием увлекся даже Головин, остальные и вовсе открыли рты. Перед ними открывался целый мир, жестокий в полном соответствии со временем, однако все равно притягатель. И ты все это смог проделать? Глаза Алексашки были крупными, словно у ребенка. Нет, минхерц Сен-Бриер, молодец. Но, маня, предложил, как с таким малолюдством можно брать крепости? Мы всей толпой подозрим. Говорить простонародным языком в присутствии царя мельчко внес тисянелся. Да и не было еще такого жестокого разделения по сословному принципу. Оно придет позднее, когда уровень одних останется в прежнем, а другие станут получать определенное образование. читать книги с детства впитывать в себя понятие о чём и как можно говорить в своём кругу. Война в Вест Индии больше напоминает набеги. Армии минимальны, да и народ у меня был отборный. Кроме войны ничего другого не знал. В Ламанше уже всё стояло несколько иначе. Рота Сангльера сейчас лучшая в полку, не ожидал, поддержал меня Головин. Мысли о офицерстве немало пользы принесёт, принести России может. Да и гранье артиллеристов их не найти. Только недовольный вечно, всё ему не так. Жанжак сейчас, по-моему, всего сам занимается изготовлением пороха, напомнил я. Если всё получится, мы ещё приподнесём турканкой какие сюрпризы. И если у нас всех до того времени останутся головы на плечах, мысленно добавил я. Что с тобой поделать? Молодой Михаил просит за тебя, Лефорт просит, Головин хвалит. Ладно, слушай с милостью вас, Пётр. Он вообще несколько размяк в процессе моего рассказа, но смотрел в меня, и если что-то не так. И он, переходя на нормальный тон, то поинтересовался: "Что вы там удумали со своим купцом? Лайвуд из Митроажлова сам занимается в его городе неведомым бессовским делом. Я пока покрываю, а сам не ведаю что. Скоро узнаете, государь". Большой радости я не чувствовал, но на душе стало заметно легче. Только ты не надо быть осторожнее, если по несколько словам меня чуть не осудили. Опять скоро, твое счастье времени кататься у Дмитрия у меня нет. Завтра опять в Воронеж мчаться. Слушай, с Англиер. Меня... Мне кто-то из Попова жаловался, а может из Пастра в Кукуе, уж не помню. Правда, что ты живёшь с двумя бабами словно султан. Блин, ещё один король солнца вылезл.